Глава шестая. Вы знакомы? Удивился Чарльз. Так это же замечательно, Алеся, дорогая. А зачем вы покушались на жизнь господина Дэева? Не слышала об этом факте в вашей биографии. Большое упущение. Да. Мы не знакомы, резко ответил сосед. Просто ваша кузина постоянно стремится в мои объятия. Это прозвучало не слишком учтиво, поэтому я сочла нужным пояснить. Это были случайности, поверьте, лично в вашей заслуге в этом нет. Надеюсь. Мариус Дейв стоял прямо передо мной, сложа руки на груди, и даже не пытался быть обходительным. Этокий мизантроп, который не ожидает от ужина ничего хорошего. Хм, да. Такого попробуй отчерой. Чарльз смотрел на нас по большей части на меня, и хмурился, а потом пригласил Дэйва по-соседски отведать пару бокальчиков вина. Так сказать, нагоним аппетит. Благодарю, но я не слишком люблю алкоголь. Дэйв прошел в гостиную и сел на мое любимое кресло. «И вам не советую. Не далее, как в прошлом месяце. Вас доставили домой доблестные служивые, и вы были в весьма неприглядном виде». Кузен отмахнулся. Это было-то один раз. Нашли что вспомнить? Четыре. За прошедший год четыре раза, ответил Дейв. Это я щажу чувства вашей гостьи и не озвучиваю, сколько случаев было до этого. Чарльз послал соседу недобрый взгляд, но наткнулся на непрошибаемую невозмутимость. Кстати, о гостье. Позвольте представить мою кузину, госпожу Алисию Спиверт. Она вот-вот готовится снять траур, и я подумал, что ваше присутствие на ужине станет хорошим началом для светских мероприятий. Овесим опальшон сухо кивнул Дэйв, хотя по его виду нельзя сказать о каком-либо довольстве. Я осматривала жениха и делала соответствующие выводы. Экземпляр не лёгкий. Характер сложный, внешность. Вот тут идеально с моим вкусом совпало. Но с привлекательными мужиками обычно проблем больше, чем со страшненькими. Так, что еще? Одет хорошо, чистоплотен, голос приятный. Ну что ж, будем брать. Главное не спугнуть. В полнейшей тишине... Мы прошли к накрытому столу. Даже прислуга старалась вести себя как можно незаметнее, видимо, понимали, что сейчас решалась судьба всех обитателей дома. Я села около Дэйва и даже успела положить в его тарелку два прекрасных канапе с ветчиной, чем заслужила вежливо-холодную благодарность. А потом Чарльз с изяществом, присущим только кораблям ледоколам, внезапно выдал Кстати, господин Дейв, моя кузина подыскивает нового супруга. Как вы смотрите на то, чтобы породниться? У меня ёкнуло сердце. Боже мой, ну зачем он торопится? Разве так можно? Но Чарльз был уверен, что поступает правильно, еле ше улыбался. А вот Дейв довольным вовсе не выглядел. Он послал в мою сторону такой взгляд, что тут же захотелось провалиться под землю». «Что ваша кузина подыскивает супруга, я уже понял», — тихо ответил мужчина. Но в звуках его голоса чувствовался лязг металла. «Вот только не понимаю, при чем тут я». «Ну как же!» Чарльз подвинул к гостю соусник в виде сердца и многозначительно пошевелил бровями. Вы одиноки, друг мой, хотя уже давно находитесь в том возрасте, когда стоило бы обзавестись семьёй. А Алессия идеальный вариант: богата, красива, умна, умеет вести хозяйство и выгодно отличается от дурочек, которые ни разу не бывали замужем и ждут от супруга каждодневной романтики. Нет. Вы просто не видели мою кузину без вуали, заговорщицки сказал Чарльз. Дорогая, снимите шляпку. Не стоит. Дейв рывком поднялся. Мне всё равно, уже пора идти. Благодарю за ужин. Но вы же ещё не поели. Я сыт впечатлениями. Провожать не стоит. Дорогу знаю. И не состоявшийся жених направился к выходу. Проклятье, он сейчас уйдёт, прошептал Чарльз, порываясь бежать следом, но я вовремя ухватила его за руку. Сиди на месте. Ну, Алисия, тише, пусть уходит. Я крепко держала кузена, не позволяя ещё больше испортить ситуацию. Дождалась, пока за Мариусом Деевом захлопнется дверь, и наконец дала волю чувствам. "Но «Ну, кто тебя за язык тянул? Хочешь сказать, виноват я? Да как ты смеешь?" Чарльз вырвал руку. "Девчонка из подворотни, живёшь у меня из жалости. А ты только что своими собственными руками разрушил шанс получить деньги. А ты сидела и стуканом, вместо того, чтобы распушить перед ним хвост. Нет уж, милая, это ты разрушила мой шанс получить деньги. Кузен взял кусок мяса с общего блюда и с противным хлюпом шмякнул его на свою тарелку, а также свой шанс на сытое место в этом доме. Чего сидишь? Выметайся. Наше сотрудничество закончилось. Я холодно улыбнулась. Заря, я ведь всё ещё могу помочь. Испугалась. Он полил мясо соусом. Тогда не смей больше меня попрекать. Дело не в испуге. Просто господин Дэев весьма любопытная личность. Значит, всё-таки охота за него замуж. Чарльз вооружился ножом и вилкой и отрезав кусок, с превосходством посмотрел на меня. Ну, замуж или нет, решим потом, усмехнулась я, точно так же принимаясь за еду. А вот познакомиться поближе захотелось, тем более, что у меня есть отличная идея. В силу возраста Чарльз был довольно инфантильным молодым человеком и страдал частой сменой настроения, хотя Если бы честней, больше страдали окружающие, нежели он сам. Чарльз любил вино. Светлая Мориган, не покупай больше красное, оно вызывает изжогу. Обожал книги по истории колдовства и буквально боготворил дамское бельё из белого кружева. Это всё я узнала этим же вечером, когда Чарльз опустошил две бутылки и решил пообщаться по душам. Ты вот думаешь, я ничего не понимаю? Да, Кузан всё чаще и чаще переходил на ты в личных беседах, но мне было плевать. Не понимаю. А я всё понимаю, икнул он, тыкнул пальцем себе в грудь и уснул. "Мориган", вздохнула я. "Уложи своего хозяина, пожалуйста. Как прикажете, госпожа Спиверт". Дворецкий тут же подошёл, и переставил пустые бутылки на пол. Морриган был не молод, но имел хороший слух. Я уверена на сто процентов, что он слышал все наши разговоры и в курсе, что госпожа из меня никакая. Но Морриган молчал, и это о многом говорило. А на следующее утро дом огласился отчаянным воплем Алеся, осталось 8 дней. Чарльз ворвался ко мне в комнату и запер дверь. "Достань деньги. Ты обещала", потребовал он. "Успокойся". Я отложила в сторону расчёску. "Не можешь успокоиться сам? Попроси, чтобы принесли успокоительного". "Я по утрам не пью", буркнул Чарльз. "А я не про выпивку, обычное успокоительное в доме есть". Спроси прислугу, твоя матушка наверняка пела его литрами. С таким-то сыночком хватит болтать ерунду. Кузен недовольно поджал губы. Что решила делать с Дэйвом? Ты сказала, что есть идея, верно? И добавлю, эта идея великолепная, особенно если ты не станешь вмешиваться. Я вновь взяла расчёску и провела пару раз по волосам. Светлые, волнистые Завивающиеся в небольшие кольца на самых кончиках, они всегда привлекали мужское внимание. Рассказывай, потребовал Чарльз, усаживаясь на кровать. Заодно поясни, почему я не должен вмешиваться. Согласен. Вчера всё пошло немного не по плану, но на следующее мужение не надо никакого ужина, торопливо прервала я. Наоборот. Мариус Дейв должен забыть про Алисию Спиверт. Он видел меня только в вуали, и стало быть, если случайно повстречается с какой-нибудь незнакомой блондинкой, ничего не заподозрит. А этой блондинкой, конечно, окажешься ты, расплылся в ответной улыбке Чарльз. Естественно, дорогой кузен. Естественно. Но мне понадобится хоть одно цветное платье. Он тут же дал адрес лучшей портнихи и велел ехать именно к ней. Матушка всегда там одевается. Скажешь, что ты родственница госпожи Ильмон и потребуешь скидку, распорядился Чарльз. Новую шляпку не покупай. Фия обтянет цветным сукном одну из старых шляпок моей матушке. Уж найдётся в доме что-нибудь, но умоляю, купи нормальную обувь. Эти твои тапочки они ужасно неприличные. Уж не знаю, чем ему не понравились басоножки, но я охотно согласилась. Взяла кошелек с деньгами и отправилась проводить время с пользой. Портниха держала небольшой салон на одной из узких улочек. С тусклой вывеской и мутными окнами он не слишком походил на лучшее заведение. Мне даже подумалось, что Скупердэй Чарльз специально выбрал кого подешевле. Но Е2 открыла дверь, и зашла внутрь, как потеряла дар речи. Выставленные платья оказались великолепными: алые, жёлтые, небесно-голубые, с серебряной отделкой, с полосками в горошек, наряды на любой вкус. И даже мне, выходцу из другого мира, стало понятно, что портниха настоящая мастерица. Добрый день, душечка, чем могу служить? За прилавок выплыла объёмная дама средних лет. О, вижу, вижу. Закончился срок вдовства? лукаво подмигнула она. Верно, я улыбнулась. Так да, я знаю, что вам подойдёт. Идёмте, у меня есть изумительное платье. Я вернулась домой и тут же принялась переодеваться. В одном Чарльз был прав. До часа Х осталось всего 8 дней. Стоило поторопиться. В джентльмен обществе не приветствовались долгие ухаживания. Никаких нам надо проверить чувства и притереться к друг к другу не было. Все эти притирания наступали уже после свадьбы. Мужчина мог сделать предложение руки и сердца при первом же знакомстве. Я надеялась, что господин Дейв окажется именно таким. Фия постучалась, прося позволения войти. "Конечно, заходи", крикнула в ответ я. "Заодно помоги застегнуть. Никак у меня не получается справляться с корсетом самостоятельно". "У вас и не должно получаться", хихикнула Фия, ловко берясь за шнуровку. "У благородных дам всегда прислуга для этого имеется. Ах, госпожа Алисия, как же вам идёт это платье?" Я глянула в зеркало. Платье действительно было удачным. Тёмно-зелёное, с головокружительно глубоким декольте и золотой вышивкой на лифе. Оно идеально гармонировало с цветом глаз и оттеняло волосы. Казалось, даже кожа стала нежнее и свежее. Волшебство, не иначе. И туфельки прелестные, продолжала восхищаться София. Да, миленькие. А вот головной убор я не купила. Господин Чарльз уже распорядился обтянуть одну из шляпок к госпоже Ильмон. Девушка горделиво расправила плечи. Он сказал, что я лучше всех управляюсь с иголкой, так что всё будет готово к вечеру. Спасибо большое, искренне поблагодарила я. Как думаешь, а если я сейчас, невзначай, прогуляюсь по улице без шляпки, это будет очень неприлично? Фия задумалась. Ну, конечно, благородные дамы так не делают, но если вы пойдёте недалеко, то сможете сказать, будто выскочили на 5 минут. Совсем недалеко, до соседней усадьбы, к господину Дэву. Девушка закончила шнуровать корсет и отступила назад, любуясь работой. Господин Дэв сегодня весь день дома будет, до самого вечера. А ты откуда знаешь? Удивилась я. У него очередная служанка сбежала. Теперь ищет новую. Вся улица гадает, найдётся ли дурочка, которая захочет там работать.